Глава седьмая. «Опять ты!» — страдальчески произнесла я, и Ардендарион тотчас же подтвердил, что да, это снова он, собственной прилипчивой и невероятно красивой персоной. И еще то, что ему в очередной раз удалось застать меня в одиночестве. Хотя, конечно, одиночество можно считать условным, потому что нас с ним отлично было видно с трибун. Просто все смотрели на поле, где только что начался очередной командный бой. А рядом под натянутыми тентами разминались первые участники индивидуальных поединков. Все очень просто: билеты на сегодняшнее мероприятие стоили в поэтому произошли изменения в графике турнира, и командные бои стали чередоваться с состязаниями на мечах. Ну, чтобы сделать этот день более зрелищным. Как раз перед этим четверка из неринга выиграла у команды Академии Ирдена. Это заняло у них больше семи минут, и все прошло совсем не так просто, как у нас в первом бою. Но они все таки одержали победу, после чего уже мы побежали к ним на поле обниматься. И пока Киран обнимал Кай, а я стояла, дожидаясь своей очереди к подруге, их капитан обнял меня. «Это было исключительно дружеское объятие», — сказала я себе, — «которое ничего не значит. Как, например, похлопывание меня по спине и плечам от остальных парней, от чего я чувствовала себя так, словно меня хорошенько отпинали на индивидуальных поединках, в которых я не участвовала. Потому что вместо меня там стояло имя Кирана». То же самое происходило и в других командах. Я знала, что вместо Кай на бои дважды был заявлен Роен, который сейчас прижимал меня к себе. И я щекой и боком чувствовала сталь его грудных мышц, а также вдохнула запах чужого дракона. А потом меня снова принялись стучать по спине и плечам, словно это я победила команду Ирдена, а не они. Но не успела я сказать, что мне больно, как... Внутри меня во второй раз что-то шевельнулось, а дракон, уже собиравшийся разжать свои дружеские объятия, Застыл, словно заледенел. Затем его руки стали сжиматься все сильнее, пока... «Эй!» — негромко сказала я Роину, стараясь не шипеть от боли. «Вообще-то мне нужно дышать. Без воздуха плохо даже людям». Он все таки разжал руки, а потом стоял с застывшим лицом, на что я взяла и сбежала. Не стала разбираться, что случилось с очередным драконом, которого я не особо и доводила, а он взял и довелся сам. Кирана с близнецами дожидаться я тоже не стала. А насчет Кая решила, что обниму ее позже, потому что она с порозовевшим лицом о чем-то беседовала с нашим капитаном. Я же отправилась в палатку команды, в очередной раз обращаясь к себе самой, вернее к тому, что шевельнулась у меня внутри, а сейчас застыла и не подавала признаков жизни. Спрашивала у него, что оно такое. К этому времени я окончательно убедилась, что это вовсе не голод и не желудочные спазмы, потому что я не была голодна, и сжиматься желудку не имелось никакого резона. Это было вернее это могло быть именно то о чем говорил мне магистр сандерс еще в скаймаре и о чем упоминал маг менталист драконья магия а значит и моя драконья сущность но спрятанная где то очень глубоко у меня внутри под ментальным блоком который в раннем детстве мог поставить только сильнейший драконий маг эта сущность потихоньку начинала давать о себе знать но чтобы во всем разобраться мне нужно было тут я терялась в догадках потому что в голове крутились разные варианты «Самый действенный, мне бы не помешал такой же сильный маг-менталист, который смог бы во всем разобраться, а потом снять мой блог. Но даже если я такого найду, он вряд ли захочет со мной возиться, потому что денег у меня не имелось. Никаких». Вот я даже задолжала Кирану за прошлый ужин в ресторации. Вполне возможно, я могла подобраться к разгадке из другой стороны, попытаться выяснить тайну моего происхождения и для этого проникнуть в лабораторию Соргина». Но сперва я проникла в нашу собственную палатку, где Кейлор Вейр, которому мы сэкономили целое пиво, принялся с довольным видом разглагольствовать о раскладах нашей четверки на этом турнире. На столе перед ним лежал лист, исписанный расчётами и таблицами. Я могла бы всё это изучить, сделать выводы, а потом либо согласиться, либо вступить с нашим деканом в дискуссию. Но мне не хотелось этого делать. Я мечтала остаться в одиночестве, чтобы ещё раз обратиться к тому, что жило внутри меня. Хотя не исключено, заявил ехидный голос, что драконы все таки довели именно меня, и таким образом у меня проявлялась начальная стадия шизофрении. «Джоэлин, посмотри-ка сюда!» Не отставал Вейр. «Если мы выиграем в двух индивидуальных поединках, то во всех остальных вы можете спокойно проиграть. И даже во втором командном бою вы все равно попадете на большую игру. Вам хватит набранных баллов». «Угу», — сказала ему. «А зачем бы нам это делать? Я имею в виду проигрывать». «Ну, такое тоже не исключено», — протянул декан. На это я пожала плечами, а потом заявила, что проигрывать мы не станем. «Мне нравится твой настрой», — заявил Вейр, а затем принялся наступать на меня со своими расчётами, на что я взяла и сбежала. Но перед уходом попросила его предупредить Кирана и близнецов, что я выйду подышать воздухом. «Нет, недалеко. Немного постою за нашей палаткой, после чего отправлюсь смотреть индивидуальные поединки» а потом придет время нашего второго боя, стратегию на которой мы уже успели придумать. В той команде была та самая припадочная драконица, во многом напоминавшая мне Тиону. Не хватало разве что Ардена, промелькнуло у меня в голове. Как оказалось, промелькнуло оно не к добру, потому что лорд Дарион тоже появился. Отыскал меня за палатками, подозреваю, декан рассказал, куда я направилась, иначе в такое совпадение было бы сложно поверить. Заодно он еще и подготовился, потому что я почувствовала, «О, я уже знала, что это такое», доводилось встречаться в Академии Астейры на высшей артефакторике. Тогда-то я и познакомилась с этими незабываемыми ощущениями, когда магические потоки искривлялись настолько, что отказывались даваться в руки. Правда, в нашей Академии артефакт был солидного размера, и площадь его воздействия тоже оказалась солидная. У Ардена же все вышло куда скромнее. Но тоже неприятное, потому что он специально раздобыл камень, отравляющий жизнь людским магам тогда как драконов, подозреваю, такое не касалось. И вот теперь лорд Дарион стоял и смотрел на меня, можно сказать, с позиции силы. «Явился, значит, поговорить со мной во всеоружии», — усмехнулась я. Он кивнул, заявив, что нисколько во мне не сомневался. «Значит, я уже почувствовала раздобытый им артефакт и знаю, что людским магическим даром рядом с ним мне не воспользоваться». «Я всего лишь уравнял наши силы», — добавил он. «То есть ты лишил меня моей магии, тогда как сам остался со своей? Отличное уравнение у вас вышло, лорд Даррен, похвалила я. Но математики вряд ли бы оценили его на высший балл. Собиралась уже развернуться и уйти. Но, конечно, не для этого Арден озаботился и притащил подобный камень и выжидал момент, когда я останусь одна. Отпускать меня он не собирался. Встал на дороге, не давая мне проходу. А зрителям на трибунах, естественно, не было никакого дела до того, что творилось за палатками. На поле, судя по доносившимся оттуда гневным выкрикам, шипению заклинаний и разрывам боевых молний, был как раз самый разгар командного боя. Что тебе нужно, Дарен? Поморщившись, спросила я. Хочу с тобой поговорить, серьезно, Джолин. Так и быть, говори. Согласилась я, потому что все равно не было куда деваться. Но знай, сейчас сюда явится Киран. Дикан непременно скажет ему, куда я ушла. Он меня найдет, и нашему капитану такое не понравится но Арден пропустил мои слова мимо ушей. «Скажи мне, Джолин, чем я тебе не угодил? Что во мне не так? Я один из высших аристократов Талмирна, при этом не урод и не дурак. К тому же я щедр и умею обращаться с женщинами. Так почему ты постоянно меня отталкиваешь?» «Ты мне просто не нравишься, Дарен. Вызываешь искреннюю неприязнь». «Пожала я плечами. Такое бывает, и для этого не нужно озвучивать какую-либо причину». Но она была ему нужна. «Да, у меня было довольно много, скажем так, увлечений. Да тебя, Джолин, неужели из-за этого?» принялся допытываться он. «Вообще-то у тебя имеется невеста», — напомнила я. «И пусть мне нет никакого дела до ваших отношений, но просто интересно, как ты себе это представлял?» «Ты довольно умна», — произнес Арден с нисходительным тоном. «И должна понимать, что из-за своего положения в обществе смогу жениться только на той, у кого есть крылья, причем тоже из родовитого драконьего рода» но я ни в коем случае тебя не обижу на это я закатила глаза а затем сообщила ардену что мы зашли на новый бесконечный круг и от этой его демонической карусели меня давно уже тошнит и кружится голова я расстался с тионой мрачным голосом произнес арден все ради тебя джолин надеюсь теперь то ты довольна оставь меня уже в покое взмолилась я просто уйди уберись с моих глаз долой неужели тебе никто и никогда не отказывал не говорил нет Судя по его лицу, ему не отказывали и не говорили. И Арден не собирался этого допускать, потому что схватил меня за руку и притянул к себе. А я ничего толкового так и не смогла с этим сделать, потому что уже прикидывала, что может дойти и до подобного поворота, но решила, что все будет как на Гидеоне. Раз уж сложными заклинаниями из артефакта Ардена не взять, то я попробую простейшие. Но и они не получались. Ничего у меня не выходило, а Дарион тем временем вознамерился меня поцеловать. Одной рукой он прижимал меня к себе, и я никак не могла вырваться из его железной хватки. Вторая ладонь улеглась на мой затылок, пальцы сжались, не позволяя увернуться. И в этот самый момент внутри меня снова что-то произошло. То же самое, что сегодня давало о себе знать уже два раза, а сейчас оно проснулось в третий. И пусть раньше мне намекали, что в сложных ситуациях я подсознательно использую драконью магию, но сейчас я ее почувствовала. Она зародилась у меня в груди, потекла по телу, срывая дурман, наведенный артефактом Дариона. Затем прилила к ладоням, но... Я уже ничего не успела сделать, потому что рядом с нами возник Роэн Халден, и Арден так и не порадовал меня своим поцелуем и якобы умением обращаться с женщинами. Дальше все произошло слишком быстро. Практически одновременно. Нас разделили. Затем кулак Роэна врезался в челюсть лорда Дариона, и тот рухнул к нашим ногам. Мэ. пробормотала я, разглядывая лежащее на земле драконье великолепие с рассыпавшимися по земле белоснежными волосами. Повернулась к Роину. «Спасибо тебе, о мой спаситель. Боюсь, после такого поцелуя меня бы тошнило довольно долго, а у нас еще бой с Академией Брегина». И снова очередной толчок внутри и… застывший, словно окаменевший, напротив дракон из команды Неринга. Роин только что собирался о чем то у меня спросить. Наверное, хотел поинтересоваться, какого демона здесь происходит и почему меня целуют за палатками против моей воли. Но он так ничего и не произнес, осекся на полуслове, уставившись на меня с застывшим лицом. А я подумала. Вернее, вновь попыталась осознать природу того, что так настойчиво шевелилось у меня внутри. Словно вслепую искала выход наружу из подземелья, где было замуровано на долгие годы. Но именно здесь, в талмиране у него появился шанс выбраться на волю. И еще здесь был дракон, который, кажется, тоже что-то ощущал. Иначе его дважды застывший вид объяснить у меня не получалось. Руэн начала я, прикидывая, как спросить у него, что именно он чувствует. И еще, даже если он что-то и ощущает, то почему реагирует именно таким образом? Но я не успела. Конечно же, по мою душу явились Киран с близнецами, после чего начался привычный хаос. Мне пришлось признаваться в том, что Арден меня подкараулил и попытался поцеловать. Хорошо к такому подготовился, притащил с собой артефакт, блокирующий людскую магию. Правда, ему не повезло, кулаки Роина его артефакт блокировать не смог, поэтому имеем, что имеем. Кстати, мне было интересно, как именно Роин меня нашел, но спрашивать я у него не стала. Решила, что в другой раз задам все накопившиеся у меня вопросы. «Ну, я пойду». Сказала я мрачным мужчинам, стоявшим над пришедшим в себя лордом Дарионом. «Вы тут это… не особо налегаете с карательными мерами? Он просто идиот, а у вас еще индивидуальные поединки. Кстати, нам нужно выиграть как минимум в двух, наш декан посчитал». После чего взяла и ретировалась, подумав, что меня нисколько не беспокоит судьба Ардена. Куда больше меня тревожило то, что внутри меня снова все заснуло, и отзывалась лишь людская магия. Но я себя все же успокоила, сказав, что начало положено и я уж как-нибудь со всем этим разберусь. Но сперва я с огромным удовольствием посмотрела вместе с Кай индивидуальные поединки, наслаждаясь великолепным зрелищем. Потому что было на что поглядеть. Наши капитаны, снова повезло, и в жеребьевке им не выпало стоять друг против друга, выглядели порядком рассерженными. Да так, что они с трудом сдерживали бешенство, что вылилось для Кирана быстрыми и уверенными победами в двух его поединках. Роэн также уверенно победил в первом, после чего у него был довольно длинный перерыв перед завершающим. За близнецов болело множество девиц из Неринга, которые во время боя Рейнера принялись выяснять отношения еще и между собой. Затем устроили настоящее побоище, так что тому пришлось спешно заканчивать свой поединок, победой, конечно же, и разнимать подравшихся девиц. Зато у Лайна обошлось без подобных драконьих страстей. Никто не визжал и друг дружку за волосы не таскал, так что в поединке ему было непросто. Но он все же взял верх над своим соперником. Затем мы с Кай в очередной раз болели за Роина, но волновались совершенно зря. Он был великолепным фехтовальщиком, доказав это и во втором поединке. А вот Доран из их команды довольно быстро продул здоровяку из Брегина, после чего Жильберт завершил свой поединок в ничью. Все не так уж и плохо», – прокомментировала Кай результаты своей четверки. «Хотя нам будет нужна победа над ней в командном бою». Зато мы уже уверенно прошли по очкам в следующий, заключительный тур. Но, конечно же, продувать командный бой Академии Брегина мы не собирались. Особенно, когда та манерная блондинка, которая всеми силами пыталась мне досадить, взялась за старое в очередной раз. Но, как и Ардендарион, она тоже хорошо подготовилась, отыскала то, чем можно меня пронять. Палатка их четверки как назло, находилась рядом с нашей, и когда начали созывать на командные бои, Предупредив, что нам нужно быть в квадрате для поединка самое позднее через 10 минут, я вышла наружу первой. Близнецов поблизости не было, они привычно проводили время со своими девицами. Зато Киран пал жертвой нашего декана с его списками, который принялся рассказывать капитану о том, кто может быть нашими противниками на большой игре. Потому что мы по-любому на нее проходили по очкам, как и четверка из Академии Кейтера, выигравшая все свои индивидуальные поединки и командные бои. По словам декана, именно эта четверка представляла для нас самую серьезную опасность в последнем состязании. Также на большую игру могла попасть четверка из Неринга, на что я очень надеялась, если, конечно, они победят во втором командном бою. И еще, как ни странно, Академия Брегина. Но для этого им нужно было одержать верх над нами. Победа им была необходима, тогда как мы. Вы можете спокойно проиграть второй командный бой, произнес Вейер, немного помялся, а затем добавил. «Вернее, вы должны будете это сделать». «Но почему?» — спросила я, даже раньше, чем это сделал Киран. «Их декан приходил ко мне поговорить». «И предложил купить вам пиво?» — любезно поинтересовалась я, стараясь скрыть свое раздражение, потому что уже догадалась, о чем именно был разговор двух деканов. «Как-то дешево вы нас продали, господин Вейер». «Джуэлин», — предупреждающе произнес Киран, — «придержи, пожалуйста, язык». «Ясное дело, злить декана не стоило. С другой стороны, что он мне сделает?» «Он предложил заключить с ними союз до середины большой игры», — ровным голосом произнес Вейр. «Таким образом вы сможете вместе выступить против четверки Академии Кейтера. Я считаю, что это неплохое предложение, вернее, очень хорошее, поэтому я сказал ему, что обсужу все со своей командой. К тому же это позволит вам подойти к большой игре в полную силу и не рисковать Джойлин во время командного боя». «Вообще-то у нас уже есть союзники», — отозвалась я. «Мы договорились с командой Ниринга. За меня тоже беспокоиться не стоит. Я отлично умею за себя постоять». Да, я произнесла это раньше нашего капитана, и ему моя инициатива в разговоре с деканом не пришлась по нраву. Конечно же, ведь я стала забывать, что он дракон, а я всего лишь человечка. Это было настолько явно написано на недовольном лице Кирана, что я… Все понятно», — сказала я и ему, и Вейру. Но вы тут заключаете союзы, о, драконы, а я смиренно стану ждать вашего решения снаружи. Постою возле входа в палатку, как и положено людям в Талмирне. И нет, Киран ничего мне не сказал, лишь кивнул, соглашаясь, что это будет правильным решением с моей стороны. Кейлор Вейр выглядел довольно растерянным, когда уставился мне вслед, но я уже откинула полотнянную створку и вышла вон. Стояла, прислушиваясь к тому, как у меня все бурлило внутри, созвучное с тем, что происходило на трибунах. Но если зрители продолжали бушевать, потому что как раз шел очередной командный бой, и, судя по всему, с переменным успехом, то я постепенно успокаивалась. Напомнила себе, что мое дело вообще-то сторона. Ведь я – человечка из Алирии, и моя задача – продержаться здесь год, а заодно и выяснить тайну собственного происхождения. Все остальное меня не касалось. Да, я дала нашему декану слово хорошо играть на турнире в Неринге. Но если он хочет, чтобы я играла именно так, то есть, чтобы мы слили наш последний бой, то он в своем праве. Я могу вообще не поднимать рук и не обращаться к магическим потокам. Единственное, прослежу, чтобы драконы меня не убили, а то с них и такое станется. В общем, более-менее успокоившись, я принялась поджидать капитана с близнецами. Смотрела на трибуны, а еще поглядывала в сторону палатки Неринга, где наши друзья как раз держали совет. Их бой по расписанию стоял сразу же за нашим, и им стоило подумать, что и как. Именно тогда-то откинулась дверца палатки команды Брегина, и ко мне подошла та зеленая блондинка, которая постоянно донимала меня проклятием острого поноса, а потом испытала его на себе сама. А еще это она выла ночью в коридоре, когда ей не удалось взломать мою дверь, и вместо этого ей прилетело ответным заклинанием. «Ну что, продуете нам без боя?» спросила у меня высокомерным голосом с таким видом словно ей было сложно снизойти до разговора с человечкой но она все же это сделала хотя и через силу или все таки попытаетесь рыпаться если что у нас с вами союз напомнила она потому что подозреваю я изменилась в лице который мы пока еще не заключили отозвалась я рассматривая ее идеальный макияж Накрашенная ресничка к ресничке, шикарные шелковые брови и блестящие от иллюзорной магии большие голубые глаза. Полные алые губы, на краску она не поскупилась. Но эти губы продолжали кривиться, брови хмурились, а на лице застыло брезгливое выражение. «Заключите!» — уверенно отозвалась девица. «Наши деканы уже обо всем договорились, и ты тут ничего не решаешь. Ты тут вообще никто!» «Всего лишь говорящая голова, потому что ты в Талмирине для одной и единственной цели». «Интересно, для какой?» — спросила у нее. Хотя мне уже стало скучно. Обзывали и унижали меня без огонька. Ничего интересного. «Для того, чтобы родить детей. Много детей, человечка», — заявила мне драконица. «Тебе дадут зелье, подавляющее твою людскую натуру, поэтому у тебя станут появляться на свет только крылатые дети. Но уже с иммунитетом против пепельной хвори». И ты будешь это делать так долго, пока. Она внезапно осеклась, а я? Продолжай! попросила у нее, внезапно подумав, что это вовсе не очередное завихрение драконьей фантазии, чтобы побольнее унизить человечку. Здесь было явно что-то другое, но имеющее под собой твердую почву. Драконица молчала, поэтому унижать ее принялась уже я. Откуда ты набралась всех этих бредней? Поинтересовалась я, подозревая, что девица задумалась, уж не сболтнула ли она лишнего. Неужто крыльями ветра в голову надуло? С вами, драконами, такое часто бывает, я уже заметила. Может, тебе надо в лазарет, ты, драконье убожище? Пусть тебя вылечат от галлюцинации на фоне страха перед боем. Хотела спросить, уж не мочится ли она в постель, ну, чтобы окончательно вывести ее из себя, но не понадобилось. Она разъярилась и без этого. «Это не бред!» – заявила мне. «Ты вообще никто, и я не понимаю, почему ты сейчас на турнире, а не рожаешь детей для знати Талмирана, как и должна была делать. Ничего, уже скоро это исправят. А я? Я не разговариваю с грязью под своими ногами». После чего развернулась и ушла. И сделала это раньше, чем из нашей палатки появился Киран. Но капитан все же вышел, затем потер голову и сказал, что Вэйр был довольно убедителен. «Нам стоит проиграть этот бой, после чего на большой игре у нас появятся союзники в лице Академии Брегина, с которыми мы выступим против Академии Кейтера. Ведь наши новые друзья из Неринга, с которыми мы заключили союз, могут и не попасть в следующий тур. Но если они и попадут, то двое союзников даже лучше, чем один». «Ты и правда так считаешь?» – спросила я. «Киран, зачем нам объединяться с теми, кого мы и знать не знаем?»